Роуд-муви. Когда 1969 снова выскочила на открытый участок, оставив неровные скальные отвесы позади, от бледных сумерек не осталось и следа. Ночь опустилась в тихомолку. Дорога еще шла под уклон, но становилась все более пологой. Каменисто-песочный пейзаж по обочинам сменили невзрачные кусты безоньей колючки и высушенная солнцем трава. Зато небо в пику унылому земному пейзажу сияло во всю мощь синих карликов и желтых гигантов. Густое, как терновая настойка, оно низко нависало над дорогой. До мотеля Road Movie оставалось минут десять, и нарезка Элвисов пошла на третий круг. Горизонт то вспухал синими отблесками неоновой вывески мотеля, то снова скрывался во тьме. «Эй, приятель, просыпайся!» Сапш коротко, оглушительно всхрапнул Распахнул глаза и виновато улыбнулся. «Извини, Макс, меня всегда укачивает, если я не за рулем. Я, наверное, громко разговаривал и пукал». «Да нет», — улыбнулся я. «А я знаю, в какую клаку ты меня привез». Сабж довольно хохотнул и потер ладони. «Это же роуд-муви. Здесь подают самое дерьмовое пиво во всей округе». «Он самый. Славное местечко». «Лично я намерен отсыпаться», — предупредил я. «Вот и отлично», — кивнул сапш и вытянул из моего кармана пачку сигарет. «Будет кому завтра сесть за руль. Кстати, не одолжишь мне пару тысяч?» «Между прочим», — заметил я, протягивая Сабжу зажигалку и забрал из его кармана свою пачку, «ты получаешь за трипы в четыре раза больше, чем я. К тому же последние два года я вообще сидел без работы». «Все правильно, Макс. Но видишь ли, на днях я познакомился с одной дамой по имени Лиза. У нее самая заводная задница по эту сторону эпицентра. Только вот беда». «Заводится она исключительно на банкноты». Лиза вытянула из меня все и исчезла в тумане, прихватив свою божественную задницу с собой. Мое сердце разбито, а кошелек пуст, как у честного налогоплательщика. «Так ты одолжишь мне, Макс?» «Только не ной, Сапш, умоляю. Бери деньги и отвали». Роуд-муви, с тех пор, как у трассы 1969 появились более молодые, более широкие, более комфортабельные дублеры, переживает не лучшие времена. Однако фермеры с озера Минога-Лаёха по-прежнему ездят здесь, опасаясь выползать на оживлённые хайвэи, да ещё кое-кто предпочитает эту дорогу всем остальным. Благодаря им, мотель ещё как-то держится на плаву, хотя уже не бывает набит под завязку, как в славные времена хиппи и автобродяг конца 80-х. Припарковав ЗИС и отдав ключи мальчишкам-мойщикам, мы с Сабжем распрощались до утра и разошлись в разные стороны. Я в домик-портье он в сторону бара как и любой мотель не претендующий с некоторых пор на присвоение очередных звезд роудмуви обеспечивал клиентам минимальный комфорт в нем не предусматривались семиспальные секс полигоны трехдорожечные бассейны для миграции леммингов и победительницы конкурсов красоты в качестве незамысловатой услады изможденных долгим путем чресел все было куда проще хозяин анатольпанадзаки не выпендривался а просто делал свое дело. Десяток скромных коттеджей с двуспальными номерами, снабженными телевизором и душевой кабиной. Плюс возможность заказать в номер недорогой ужин и вполне симпатичных девочек по сходной цене. Если вас это не устраивает, отправляйтесь в большой город, рискуя заработать геморрой и защемление седалищного нерва. Старый кадиллак на вращающейся платформе, да недорогая неоновая вывеска с названием заведения, вот и вся реклама. Простенький бар человек на 30, чернокожий Шамиль за потертым роялем, Стандартный репертуар. Чак Берри, Элвис, Ли Рокер. Для всех, кто намерен пропустить пару кружек пива перед сном. Раньше, до того, как Буги со своим лесовозом загнала меня в саммерсенскую перть, я любил завалиться в роуд-муви на недельку-другую, помять бока на кровати, попить пивка, поклацать клавишами ноутбука. Дозированное одиночество — полезная и приятная штука, которую всегда можно разбавить общением с кем-то из местных дам. А вот домик здешнего портье, Выглядел странно. В псевдоколониальном стиле, с деревянными панелями, пальмами в бочонках и пробковыми шлемами на стенах. Но мне это даже нравилось. Я взбежал по ступеням крыльца, с удовольствием разминая мышцы ноги после долгого сидения за рулем. Низкие звезды, точь-в-точь точь повторяющие рисунок созвездий на слонов, почти касались крыш коттеджей. Я толкнул дверь с порога, крикнул в полумрак прихожей. «Эй, Фрэнки, угадай, кто приехал, старая задница!»